Глава 20. 17 дней 7 часов 40 минут с начала эксперимента. Антон не нашел ничего полезного в документах из сейфа. Дошла очередь до флешки. Он вставил ее в ноутбук и открыл единственную папку. На экране появились записи камер наблюдения клиники Мещерского. Пустой холл, лестница на второй этаж, комната для наблюдений, палаты и процедурные для будущих пациентов. Антон открыл файл с более поздней датой. На видео Катя срывала фотографии участников эксперимента с пробковой доски, крушила мебель и отрывала головы манекеном. «Тома!» — заорал Антон. «Это она!»